Глава третья, параграф седьмой. Некоторые итоги третьей главы. В этой главе исследовалась проблема монархии в Древнем Израиле. В фокус исследования был поставлен вопрос о возможности реализации в Израиле модели священного царства по образу окружающих народов. Было отмечено, что установление Института царской власти в Израиле По образу прочих народов, представлено в Библии как отступление от идеала непосредственной теократии, преступление против Яхве. Однако в ряде фрагментов, вошедших в библейское повествование о генезисе царской власти в Израиле, событию учреждения монархии даётся позитивная оценка. Его инициатором выступает даже сам Бог. Фигура царя-помазанника Яхве максимально приближается к фигуре харизматического вождя эпохи судей. Для ответа на вопрос о возможности воспроизведения в Израиле модели священного царства было проведено сопоставление некоторых основополагающих установок библейского иудаизма с религиозными воззрениями соседних народов, обусловивших возникновение этой модели. Ханаанеи, землю которых, согласно Библии, Бог отдал во владение Израилю, испытывали значительное влияние со стороны шумерской, аккадской и египетской культур. И не в меньшей степени, чем эти народы, были озабочены проблемой превращения смерти в переход к жизни. Адептам библейского иудаизма, напротив, запрещались все столь популярные у соседних народов культы, направленные на преодоление смерти. Вынесение за скобки сатирической составляющей как личной, так и коллективной эсхатологии являлось принципиальным отличием иудаизма от религий, окружающих Израиль народов. Не несовместимость модели священного царства с монотеизмом, но историчность и идеологичность, составлявшие специфику библейского иудаизма, явились причиной того, что модель священного царства — не могла быть вполне реализована в Израиле. Согласно законам о царе, содержащимся в книге Второзаконие, смотри Второзаконие, главу 17, стихи с 15-го Б по 20-й. Монархия является институтом учреждения которого в Израиле возможно, но никоим образом не необходимо, не неизбежно. Царь, согласно Тора законию, является лишь политическим лидером, что резко отличает его от ближневосточных монархов-спасителей. Исполнение царями священнических обязанностей категорически недопустимо в Израиле. Тем не менее, народ хотел иного, быть как прочие народы, знающие действенное средство спасения от смерти. Историко-религиозный контекст дают основание полагать, что желания не только и не столько политических, сколько сатерических гарантий лежало в основе требований израильским народом царя, как у прочих народов. Интерес к проблеме спасения от смерти не ослубивал в Израиле ни в домонархическую эпоху, ни в период монархии. А правители Израиля и Иудеи В эпоху разделённых царств с готовностью откликались на потребность народа видеть в них спасителей овец своих. Самым тяжким грехом, в который иудейские цари вовлекали свой народ, было совершение ими детских жертвоприношений, связанных с культом умершего и воскресшего божества. аналога месопотамского Думузи Тамуза, и считавшихся наиболее действенным способом обретения бессмертия и жертвователем и жертвой. Однако, несмотря на очевидную конфликтность идеи священного царства с иудаизмом, реминисценции ближневосточного образа идеального царя, царя-спасителя, прослеживаются в эсхатологических ожиданиях, отражённых уже в ранних пророческих текстах. В библейской пророческой традиции и апокалиптической литературе эпохи Второго Храма ключевое значение приобретает концепт эсхатологического совершенного человека, нового Адама. Этот эсхатологический человек появляется на страницах Библии в разных образах: Мелхиседека, сына Давидова, сына человеческого. Все эти образы имеют царские атрибуты, причём царские в ближневосточном смысле. Это царь и священник, спаситель всех людей своего удела. И у пророков, и у доктэрономиста царь Давид предстаёт как образ эсхатологического сына Давидова, чем объясняется амбивалентное отношение доктэрономиста к институту царской власти. Цари нынешнего эона могут быть лишь политическими фигурами. Однако в пророческой традиции под несомненным влиянием, которое находился довторономист, политические и эсхатологические планы неразделимы. Любое историческое событие может быть отнесено к эсхатологии и понято как приближение или наоборот, отдаление от реализации неотмирной цели. Желание народа иметь царя Как у прочих народов, отдаляет и в пределе делает невозможным исполнение Израилем своего призвания, рождение нового Адама. Однако царь Давид становится избранником Божьим и образом эсхатологического человека, получающего в пророческих текстах имя сына Давидова. Представление об эсхатологическом сыне Давидовом во 2 веке до Рождества Христова дало рождение мессианским надеждам. Поскольку исторические цари не могли претендовать на священнический статус, представление о грядущем царе-спасителе было дополнено второй священнической мессианской фигурой. Идейной средой, в которой зародилось раннее христианство, стала библейская пророческая и преемственная ей иудейская апокалиптическая традиция эпохи Второго Храма, ориентированная на явление эсхатологического совершенного человека, чей образ сформировался под влиянием ближневосточных представлений о царе, совершителе священнодействия, примирении небесного и земного и преображения человека в бога-человека. Царский титул Иисуса Христа, царя и иудейского, применяемый к Иисусу в раннехристианском богословии, объясняется уходящими в глубокую древность сатерическими коннотациями царского статуса. Царь значит посредник, спаситель, бог и одновременно совершенный человек.